С понурыми лицами, словно выставленные за дверь школьники, они покидали клаб-хаус. Грязный степщик сдержанно чертыхался. Найджел пребывал в мрачном раздумье. «Стас, как думаешь, женщинам можно верить?» «Женщинам можно, пусть верят», — хмыкнул тот. Найджел усмехнулся. «Ты неисправим, но вообще-то я о другом. На видео кота восточные просто куда-то едут, недалеко от мастерской боцмана Что они свернули именно туда, мы знаем только со слов Маши. А кто вообще такая Маша? Откуда взялась? Ей можно доверять? Что думаешь, это подстава? Есть повод подозревать? Да нет, так просто размышляю. Пришла вот мне в голову идейка. Очередная гениальная? — усмехнулся Стас. Вроде того. Как тогда с байк-такси? А ты-то откуда знаешь про байк-такси? Краем уха слышал, но ничего конкретного. Может, расскажешь? Да чего там рассказывать, все равно ничего не вышло. Ну а все-таки? Все-таки, вот смотри, город у нас большой, все растет и растет, машин все больше, а дороги шире не становятся. В результате постоянные пробки, заторы на дорогах, машины ползут с черепашьей скоростью, общественный транспорт превращается в камеру пыток, жара, духота, куча потерянного времени и тоны потраченных нервов. Ну нам-то пофигу, мы двухколесные, в пробках не стоим. Вот именно. Возникает логичная мысль. А не организовать ли мототакси? Это как? Так же, как и на машине, только двухколесное. Возить людей по пробкам в час пик. Ну и просто катать ради удовольствия. Мотопрогулки там всякие, мотоэкскурсии по городу. Опять же, можно фотосессии с мотоциклами устраивать, всякие рекламные акции, мотокурьеры, пиццу развозить, цветы, документы и прочий груз небольшой. Хм, а не забоятся люди? Они же считают, что мотоцикл – это так страшно. Кто-то забоится, кто-то нет. Нам всех и не надо. А если авария или там толстуха какая-нибудь придет, не увезешь? Это решается хорошей страховкой и грамотным подбором водителей. Брать только профессионалов. Ну и прописать в правилах, что, мол, пьяных и толстых не катаем. Есть такие-то и такие-то ограничения. Слушай тогда. Вообще интересная идея получается. Катать по городу девчонок симпатичных. Да тебе ж за это еще и платят. Я бы согласился. Здорово ты придумал. Это не я придумал. В Таиланде подсмотрел. Там такое уже давно есть. Ну да, там-то они круглый год могут работать. А у нас только пока мотосезон. Полгода тоже нормально. Так зачем же дело стало? За понтами и байкерскими традициями. Найджел грустно вздохнул. Говорил я с викингом и остальными. Они с ходу возмущаться начали. Мол, как так? Я на своего коня любимого буду кого попало сажать? Да не в жизнь, не по понятиям это, да и вообще, что за идея дурацкая? Короче, вас приняли в штыки. Вот идиоты. Слушай, ты для них уже столько всего напридумывал, чтобы доказать свою полезность, а они все равно. У нас бы тебя уже давно вице-президентом сделали за такое. Чего ты у северных паришься? Только из-за викинга? По старой дружбе? Стас, не начинай, устало отмахнулся Найджел. «Мы все это уже проходили по сто раз. Викинг, мне можно сказать, жизнь спас. И просто так я его не брошу, пока не...» «Пока что-нибудь не случится эдакое?» — Стас хитро прищурился. Найджел смерил его пристальным взглядом, но ничего не ответил. Только хмыкнул как-то настороженно, то ли осуждающе, то ли равнодушно. И вроде как все тут было понятно, чего еще говорить.